Первые 20 километров дорога была пескверная. Машины тряслись на камнях, пробираясь среди кустов, и всё же левята лежали сменно. Река ещё не вошла в старые берега, но её уже можно переехать. Мы и Land Rover, и грузовик с альвари переправились благополучно, однако сильно изрыли берег, и следующие машины пришлось вытаскивать на буксире. Иногда они катились обратно, поднимался крик, Ноль ветра пиносил всё это кротко. Это всюду надвигались дождевые тучи, нас окружила грозная чёрная стена. Около 100 км мы мчались по грязи на перегонки с грозой и опередили её, как говорится, на полка леса. К вечеру добрались до резиденции администратора, оставили ему записку с доброй вестью и поспешили дальше. Я вздохнул во полной груди, когда мы пересекли границу округа. Здесь смертный приговор был не действителен. Глядя на догоняющий нас ливень, я поняла, что мы ускользнули от него в самый последний миг. Наводнение задержало бы нас. Всего нам надо было проехать около 1000 км, в основном по ногой, высотой около 2200 м. Скорее мы уже достигли 2000 м. Мы чай на дьябле хотя находились в экваторе. В секунд дне нами взори неба, покрытые льдом вершины горы Кении, которая поднимается на 5 лишних километров. На её склонах громоздились тяжёлые тучи, они побрызгали на нас дождичком. До сих пор наша маленькая колонна держалась сплочённо. Если какая-нибудь машина отставала, остальные дожидались её. Но тут мы потеряли из виду грузовик, взятый на прокат у компании Кердан. Я же вернулся проверить, что ндело. Они доехали до небольшого посёлка, где жил ветеринар, которому мы хотели оказать жест. Добравшись туда уже в 9 вечера, но несмотря на позднее время, Джон Бергер точь-в-точь согласился излечить трюку. К сожалению, у него ничего не вышло. Ведь чужой человек и привёл жесток в ярость. Он не подпустил его, не дал даже сделать укол. Ветеринар успокоил меня, он сказал, что через 2 недели стрела сама выйдет. Рана не глубокая, только шкура подёржена, воспаления нет и никакой помехи для жизненных функций. На всякий случай Жан-Бергер осмотрел меня длинным зондом и обеззараживающими средствами. Может быть, жесткое потом позволить нам провести операцию. Тут подоспел Жорж, и мы с удовольствием приняли предложение ветеринара выпить чашечку кофе, так как с утра ничего ещё не ел. Согревшись, мы поехали дальше. Погода ухудшилась, Дождичек перешел в ливень. Было очень холодно. Мы то и дело останавливались, чтобы укрепить брезент на грузовике с львятами. Безняги, они так жарились по углам, спасаясь от дождя. Всю ночь мы ехали на высоте около 1500 метров, и я боялась, как бы львята не заболели воспалением легких. Дважды нас останавливала местная полиция. Искали какого-то преступника. Нам не сразу удалось убедить их, что мы никого не прячем, только трех львов, которым в жизни не печи не изла ни одному человеку. 3 часа утра мы прибыли в Найроби и подъехали к бензакаланке. Застным дежурным, наверное, показалось, что они видят сон. Я представляла себе, что будет, если мы станем провозить льва через города днём. Предосветные часы казались для всех нас особенно трудными. На плато Каджиада настечал порывистый ледяной ветер и ливни. Водители совсем измучились, силясь удержать машины на скользком полотне дороги. У Джорджа слепались глаза, и я сменила его за рулем. Наверное, для львят этот этап тоже был пыткой. Утро застало нас в нескольких километрах от Наманги, на границе Танганьики. Мы подволили себе короткую передышку и согрели с чаем. Обессиленные львята лежали в полной апатии, их шерсть была здерошена от трения о прутья клеток. Мясо в клетках явно испортилось. Мы попробовали вытащить его специальными припасёнными железными скрипками, но туши были слишком крепко привязаны к прутьям. Тогда мы предложили львятам свежего мяса, сменили воду. Они тнечлись к этому безучастно чтобы поменьше мучить львят. Я решила побыстрее добраться до Руши, до неё оставалось полтора километра, известить о нашем прибытии директора национального парка и узнать, где именно в Серенгети можно выпустить львят. Письмо предупредить ему телеграммой мы не могли, так как выехали в субботу. А Джош поедет с львятами помедленнее и подождёт меня где-нибудь за городом, чтобы не собирать дивак